«За такой, Вася, танкой, и ты не пропадешь!» Даже Шелороза улыбалась. Все еще не садясь на свое место, Малаша Пустошкина попыталась было противопоставить этому натиску и даже перекричать его своим натренированным в словесных баталиях с соседками Басом, но даже ей с ее могучим и рослым подстать своему Васе телосложением это оказалось не под силу, а да ну вас И она села. Супругам Пустошкиным сегодня явно не везло на трибуне, и лишь тем они могли считать себя частично вознагражденными, что по залу, по рядам, от человека к человеку еще долго передавалась вместе со смешками непредумышленная малашина прибаутка. Она, значит, будет ездить ворожить, а мы, значит, будем ее деток сторожить. Пока эти часто повторяющиеся слова не вызвали у кого-то в зале совсем других, исполненных глубокой задумчивости слов. А на чем же они теперь могут ездить на свою ворожбу? Не таким-то и громким голосом они были обронены, но ни от кого не укрылось, как вздрогнула шеллоро и улыбка тут же замерзла у нее на губах. Глаза ее, как два больших лохматых шмеля, зачем-то метнулись в полутьму зала и стали там выискивать что-то по рядам. Она совсем не умела и даже не пыталась скрыть, как ее напугал этот нежданно подкравшийся вопрос. Но, кажется, и не только ее, потому что и та громкоголосая часть аудитории, которая только что столь яростно атаковала Васю Пустошкина, сразу же оказалась безголосой, смиренной. Цыгане понурились и сидели молча. И только Настя, колыхнув кустом волос, отчетливо сказала, «Об этом нужно спрашивать не у неё Об этом лучше всего может рассказать ее муж Егор». Николай Петрович поднялся из-за стола. «Егор Романов здесь?» Очень скоро выяснилось, что Егор Романов, муж шелро, Внезапно потерялся в полутемном зале клуба, как иголка в стоге сена. Должно быть потому, что он был здесь, пожалуй, самым маленьким из всех мужчин, и не только из цыган Правда, совсем недавно, несмотря на это, его и видно, и слышно было больше всех, и яростнее всех, он, как ястреб, наскакивал на Пустошкина, развивая полами своего сюртучка, и вот Егор исчез. Жена его, Шаларо, с бледным, тревожным лицом стояла у сцены, и глаза ее метались из стороны в сторону, как два больших шмеля, но самого Егора не было. И уже отчаявшийся вызвать его из полутьмы зала Николай Петрович так, должно быть, и махнул бы на него рукой, если бы не тот же Пустошкин. Встав с места, он долго буравил глазами зал, неярко освещенный светом от движка, и все-таки высмотрев, То, что ему надо было, вдруг торжествующе завопил. «Так вот же он где! Его же сами цыгане в своем темном кутке и хоронят!» И после этого тем же цыганам, которые надеялись спрятать Егора Романова от ищущих его взоров, ничего другого не оставалось, как самим вытолкнуть его из темноты на свет, как пробку из бочки. Невольным новым взрывом смеха сопровождалось появление его перед столом, мелкорослого и щуплого, торчащим из-за кнутовищем рядом со своей супругой Шелло Ром. Так она подавляла его внушительностью всех своих форм и объемов. Единственным, кто не мог сейчас позволить себе засмеяться или хотя бы улыбнуться, был председатель товарищеского суда Николай Петрович. Судорожно преодолевая улыбку, дергающую мускул щеки, он с преувеличенной официальностью спросил у Егора, «У вас, Егор Романов, лошади есть?» В своем коротеньком сюрточке Егор стоял лицом к столу суда, спиной к залу. «Есть, Николай Петрович?» «Сколько?» «Две, Николай Петрович, кони и кобылка». «Откуда же они у вас могли взяться, Егор?» Егор дотронулся до кнутовища у своей ноги и даже вытащил его до половины из сапога, но тут же засунул обратно. «Они, Николай Петрович, завсегда были моими». Зачем-то понижая голос и отбрасывая свою официальную вежливость, Николай Петрович перешел.